Глава 16. Вина безвинных. Дни потянулись тихо, наполненные спокойной работой и любовью. Венаур по-прежнему трудился день-динской, но вечера и ночи они проводили вместе. Отступали признаки всех умерших людей, их отгоняли добрые слова и крепкие объятия мужа. Котя до первого снега не верила, что все это происходит с ней. За год с ней приключилось слишком много бед. Но теперь восстанавливалось долгожданное умиротворение. Со дня свадьбы как будто миновали все горести и печали. Котя наконец-то почувствовала себя хозяйкой в избе, наполняя жилище молодоженов уютом. Впервые она обрела настоящий дом, где никто не указывал, как жить. Она и правда украсила его вышитыми рушниками и подзорами. И уже к середине зимы наконец-то сбылась ее маленькая мечта — По городу разошелся слух, что жена молодого кузнеца прекрасно делает узоры на рубахах и рушниках. Вскоре к ней уже обращались зажиточные горожанки, жены торговых гостей и воинов дружины. За советом приходили девушки на выданье, которые делали себе приданное. Котя охотно всем отвечала и впервые чувствовала, что ее уважают и слушают. «Я же говорил, что мы разбогатеем», — радовался Венаур. Да. «Я всегда хотела вышивать», — скромно улыбалась ему Котя. «Так ты скоро откроешь свою мастерскую, а я возьму подмастерий года через два». «Вот года через два и увидим», — отмахивалась Котя. Дом их и правда расцветал, особенно на общем фоне города, который только-только отошел от ужасов летней осады. Сперва привычно довольствовались малым, но потом купили выводок цыплят и козу. Да еще следом за ними ко двору прибился чудесный рыжий котофей. Так они обзавелись небольшим хозяйством. Кот немедленно поладил с Венауром, и они хором мурлыкали, заставляя котю громко смеяться, даже когда она уставала. Впрочем, измученная она себя больше не чувствовала. Привычная работа стала еще одним способом позабыть горести. Больше ее никуда не гнали, никто не кликал «иной и неправильный». Опасения, которые мучили перед свадьбой, окончательно растворились. Прошло уже немало времени, и ничего страшного не происходило. Возможно, не стоило и вспоминать о пережитых страданиях. А если и приходило ночью недоброе видение, то муж всегда обнимал и утешал, погружая в негу и крепкий сон. «Потом мы новую избу построим, побольше. К этой пристроим еще комнат и синей живописал Венаур, когда перед сном они с Котей лежали на лавке. Он обводил рукой потолок, словно рисуя в полумраке картины грядущего. Котя соглашалась и улыбалась, предполагая, что ко времени расширения их дом наполнится звонкими голосами детей. Все шло своим чередом. Разве только мучила временами безотчетная печаль о навечно утраченном доме и пропавшей матушке. Все-таки прощание с ней вышло ужасным. Глупая девочка Котя тогда затаила злобу. Теперь же взрослая жена Котена научилась понимать, что не всегда люди вольны в своих решениях и не заслуживают от этого порицания. И оттого сердце все-таки сжималось. Надо смотреть вперед. Одергивала себя Котя и возвращалась к делам по дому и двору. Даила козу, задавала корм подраставшей птице. Иногда она заходила в кузницу, чтобы принести обед мужу, если он трудился над чем-то важным и не мог прерываться. Пища служила удобным поводом, чтобы вновь побыть рядом. Каждый взгляд Венауру успокаивал. Каждое его слово дарило уверенность в собственных силах. С самого дня свадьбы хоть и больше не мыслила жизни без любимого. То ли измучилась от одиночества и вынужденной разлуки, то ли в хаосе связь намного прочнее, чем у людей. Уж если соединились две песни в одну, уж если сплелись две жизни воедино, двое избранных волей судьбы больше не расставались ни на миг. И все же тревога неизменно трепетала в душе, напоминая о незажившей ране. — Вен, — спрашивала Котя, — а ты помнишь своих родителей? — Конечно, — удивлялся он. — Почему я должен их забыть? — Вхару так сказал зимой неопределенно дернула плечами Котя, неуютно поежившись. Он позабыл, когда стал человеком. Венаур отложил массивные щипцы и отошел от наковальни, приближаясь к жене и уверенно отвечая «Я не в Хару. Мы уже договорились об этом». Мрачная тень тронула обветренное лицо, и Котя невольно устыдилась, но неправоту свою по-прежнему никогда не признавала. Она беззаботно отозвалась «Я вас не сравниваю». Но муж чуял, когда жена беспокоилась, когда утаивала что-то. Раздражение в его взгляде сменилось беспокойством. Он немо вопрошал, что случилось. Но оба и так знали ответ. Боль утрат подтачивала котю, но она лишь ответила им обоим. «Не забывай свою семью». «Не забуду», — кивнул Венаур. Пространно глядя куда-то в окно, словно за барьер, он тихо добавил. Они отпустили меня. Так у нас принято: и Я наших детей тоже не волить не собираюсь. Да и хорошо, кивнула Котя, памятуя, как ее выдали замуж по воле глуповатого отчима, а вся деревня молчала в согласии с традициями послушания старшим. Впрочем, Венаур и не заложил бы жену или дочь в азартные игры под дурман травой, Из плохих черт в нем лишь крепло неоправданное хвастовство. С каждым днем он все громче зазывал к себе людей, все более шумно вел себя на праздниках в кругу друзей, а на редкие упреки Коти лишь отмахивался. Ему же надо подыскивать себе новую работу. Вскоре она сдалась, ведь до середины зимы все шло гладко, даже злокозненных завистников не нашлось. Так в чем упрекать? Вот и снег выпал. Говорила поутру Котя глядя, как крупные белые хлопья покрывают крыши и дворы. «Снег нам не помеха», — отвечал ей Венаур. «Нам бы еще лошадь купить. К весне у нашего соседа должна бы жеребая кобылка принести конька. Вот, может, с ним сторгуюсь», — говорил муж и после простого завтрака вновь отправлялся трудиться. Котя тоже занималась своими женскими обязанностями. «Да, неплохо бы» соглашалась Котя, радуясь тому, как любимый ловко умеет вести дела. Он ссылался на природную хитрость, без которой не выжить в хаосе. Да еще вспомнил, как в его странных и страшных местах водились знающие создания, которые ведали и о деньгах, и о товарах. Но были они очень стары и напоминали трухлявые пни. Поговаривали, что до хаоса существовало множество миров, Вокруг множество звезд. Но эти речи оставались непонятны. Большую задумчивость вызывала от чего-то упоминание жеребы кобылы, хоть и посчитала, что пора бы и в ней зародиться новой жизни. На здоровье она не жаловалась. Тяжелые хвори ее тоже вроде не затрагивали. Матушка много лет не могла подарить отчиму ребенка, От того, что большую часть ночей она спала на узкой лавке рядом с дочерью. С печи ее вытесняла старшая жена, наверное, любимая. Образы прошлого вставали в последнее время в чеканной отчетливости. Но Котя размышляла о другом, перебирая добротное зеленое полотно для шитья нового сарафана. Ее тревожило, что после всех ночей, проведенных с мужем, что-то словно мешало хотя оба очень хотели бы завести детей. Ради судьбы в хаосе меняются. Но ведь я не изменилась. Поняла она, чувствуя, как постепенно что-то в ней пробуждается. Что-то теснилось и просила выхода, как иная сущность. Ведь они оба, пришельцы города, всеми силами стремились слиться с людьми. Не это ли препятствовало? Котя хмурилась и гнала странные догадки. После свадьбы что-то в ней и правда переменялось день ото дня, как будто хаос принимал ее и рассматривал своими черными глазами без глазниц. Недаром она часто в теплые ночи любила вглядываться в непроглядную черноту за барьером. Хаос вел с ней безмолвную беседу, и теперь Коти безотчетно слышала, что он просит ее измениться так же, как изменился ради нее Венаур. Но послания эти доносились пока лишь до сердца, а не до разума. Объятая смутными предчувствиями, Котя встретила начало Нового года. В день стыка лет в ветвичах не устраивалось пышных гуляний. Считалось, что дверь между мирами приоткрывается, поэтому в этот день поминали усопших и угощали нищих. Открывались двери для всех нуждающихся, и никто не имел права отказывать в просьбах людей. Стольный град наполнился огнями в избах и тихими историями в кругу родственников. После войны каждому нашлось, кого вспомнить. Да и при мирной жизни смерть рано или поздно посещала каждый дом. Котя с мужем приготовили ритуальное угощение для страждущих и поставили его на лавку, перенесенную к дверям избы. Они просто сидели и ждали. а умерших они и так вспоминали почти каждый день. Правда, на этот раз Венаур при тусклом свете лучинки задумчиво сел у печи и проговорил. «Раз уж такой день, вспомню я о своей семье. Так это у вас принято?» «Да, так. Знаешь, она ведь большая у меня. У меня было еще пятеро братьев и сестер. Родились мы вместе, выглядели все по-разному. И каждый избрал свой путь. Мы слышали зов друг друга, но потом я услышал, как погиб мой брат. Его песня прервалась. За ним отправились сестра и еще один брат, но и их песня прервалась. Тогда я ринулся с оставшимися братьями и сестрами туда, в самый центр хаоса. «И что ты увидел там?» Пораженная новым откровением, тихонько спрашивала Котя. «Его. Змея. Что за змей? Все говорят о нем. У нас в легендах его упоминают. И придет змей, и настанет конец времен. Венаур облизнул пересохшие губы. Глаза его увлажнились. Он сжал кулаки и ответил. Так и есть. Змей черен и необъятен. Сквозь тьму лишь мерцают его глаза. Один желтый, другой красный. Это он поглотил однажды миры, смешал людей, животных и растения. «Значит, змей — это ваше божество?» — сомнением заметила Котя. «Нет!» — воскликнул решительно Венаур, но вновь перешел на спокойный шепот. «Нет, я в это не верю. Есть у нас те, кто верят, но я его видел». В сердце хаоса видел его разрушители миров, и от него не исходило никакой песни. Вокруг него царствовала мертвенная тишина. В хаосе что-то наделяет каждого из нас песней, волей, стремлениями. Змей же это лик самой смерти. Как ты спасся от него? спрашивала Котя, тоже невольно перейдя на шепот. Чудилось, что в тишине раннего зимнего вечера страшный монстр услышит их и нападет, если повысить голос. Нам на помощь пришли отец и мать. Да еще привели с собой всю нашу стаю. Случился бой. Много славных воинов полегло тогда. Но змей... Венаур прищурился, кривя рот. Он просто уничтожал наши песни. Убивал, даже не двигаясь с места и нам пришлось бежать. «Мне страшно, вен», — отозвалась Котя и прижалась к мужу, содрогаясь от мысли о том, как мал и слаб их мир. Где-то во тьме караулило нечто зловещее, нечто темное и неизведанное, не подвластное даже созданием хаоса. Не бойся. Сам по себе хаос — не зло, в той же мере, как и мир людей. Это я уже знаю. — кивнула Котя. — Но от змеи и выстроили барьеры. Я видел еще несколько миров. Ваш так красиво светился. Но это лишь половина старого мира. — А где же другая? — поразилась Котя. Она с трудом представляла, как выглядит целый мир. Раньше ведь ее мир заканчивался чистоколом и околицей деревни. — Где-то? — пожал плечами Венаур. В незапамятные времена змей разорвал его на два куска. Возможно, второй парит в другой части хаоса, окруженный своим барьером. Возможно, мы и есть вторая половина твоего мира. Главное, что зов един для нас всех, он дает смысл существованию. А еще мы верим, что однажды придет страж Вселенной и сразит разрушителя миров. И настанет. «Великая песня мира». И наши миры объединятся? Такого там нет. Но, думаю, это зависит от нас. Коти не догадывалась, что такое Вселенная и как выглядит страж. Но эта легенда давала надежду, как и многие сказки. Венаур незадачливо потупился и вздохнул. Ну вот, поминание почивших перешло в рассказ о пророчествах. Опять я все делаю не так. Я просто хотел вспомнить о братьях и сестре. Все так. Главное, что ты помнишь их. Не забывай. Никогда и никого не забывай. Да, я не забываю. Вот еще тоскую об огневике. Как он там? Куда отправился? За меня ведь пострадал. Задумался Венаур, лохматя отросшие кудри. Теперь они красиво сливались с мягкой светлой бородой. Котя кивнула ему и снова задумалась о том, что у нее так и не появилось настоящих подруг после гибели Жели. Хотя бы огневика они спасли, если, конечно, генерал Моль до него не добрался, с того летнего вечера больше не тревожил стрек от его крыльев. — Скажи, а генерал Моль тоже сражался со змеем? — задумчиво спросила Котя. «Сражался», — кивнул Венаур. «Зато его и уважают все. Нам бы еще не угрожал». «Да вроде уже и не угрожает». «О, смотри-ка, к нам пожаловали». Венаур указал на смутные тени, мелькнувшие возле маленького окна. «Добрые люди, подайте ради десятерых святых духов!» — донесся скрипучий старушечий голос — Из-за деревянной двери Венаура творил, и на пороге показалась закутанная в рваный платок нищенка. "Угощайся, добрая женщина". Котес огбенной тущий силуэт показался от чего-то знакомым. "Бабка Ауда?" испугалась она, но опомнилась. "Да нет, быть такого не может. Она сгорела в тереме вместе с Веей". Котягнала от себя Косматого призрака, эту сухопарую ведьму с хрипящим смехом. Бабка Юрена хотя бы зла никому не желала, да затерялась где-то, ушла помирать, а уда же возникала недоброй вестницей, как орущей в ночи казадой. Нищенка ушла, но за ней потянулся ручеёк обездоленных, вдовы, сироты, оставшиеся после войны в одиночестве немощные старцы. Для каждого находилось теплое слово и небольшой дар. Сами имели немного, но больше, чем вечерние скитальцы. Не так давно они и сами входили в город двумя погорельцами без роду и племени. Теперь Венаур проявил небывалую щедрость. Он с широко раскрытыми глазами встречал каждого нуждающегося. После первой посетительницы они являлись до самой ночи. Для каждого нашлось посильное утешение и когда уже иссякло нехитрое угощение, а хозяева избы собирались спать, в дверь неуверенно постучали. Наверное, самые последние из просящих милостыню во имя духов. Столько неуверенности звучало в робких ударах по дереву, столько мольбы, что у котя невольно сжалось сердце в тяжелом предчувствии. «Я открою, сиди, ты и так всех угощал!» Махнула мужу котя, И устремилась к двери. Лучина почти догорела, а на улице уже установилась непроглядная тьма, отчего лица почти не различались. На пороге стояла женщина с грудным ребенком не старше двух месяцев. Он наверняка замерз и от усталости даже не плакал. Наготу обоих скрывали засаленные прожжённые в нескольких местах обноски. На голове у женщины еще угадывался цветной повойник под плохоньким платком. «Добрые люди, подайте во имя!» — запела жалобно нищая, но вдруг подняла глаза, и голос ее надломился. «Котя? Котя, это ты? Мама!» — обмерла Котя, узнавая в оборванной нищенке родную матушку. «Как же не признала это сразу!» столько времени ждала, столько терзалась неизвестностью, а теперь в чудесное время, когда приоткрывался стык между миром живых и почивших, едва не разминулась. Впрочем, мать слишком изменилась. Она и раньше-то выглядела старше своего возраста, от всех переживаний и тяжелого быта, А теперь и вовсе постарела за год на десять лет. Рот западал, видимо от потерянных зубов, Под глазами змеилось множество морщин, кожу покрывали следы недавней болезни и сажа. «Котя!» — выдохнула обескураженно она. Так они и застыли, пораженные встречей. И чем больше Котя смотрела на матушку, тем сильнее сжималось ее сердце, тем больше душили слезы. Сколько же лишений и потерь пережила родная и все-таки нашлась живая. Котя хотела поскорее пригласить в избу, отогреть да накормить ее и маленького братика. Но мать внезапно оживилась и громко крикнула через улицу. «Краш! Краш, иди скорее сюда! Котя нашлась! Наша Котя!» «Неужто дядька Краш?» — подивилась Котя. И не ошиблась когда через улицу от соседнего двора прибежал тощий мужчина, заросший пегой бородой с проседью. В нем тоже едва угадывался кряжестый дядька Краш, которого Котя увидела случайно возле реки, когда впервые попала в стольный град. «Котя?» — поразился он, а когда подбежал, радостно протрубил. «И точно, Котя! Вот хитрюга! Нашлась так нашлась!» Венаур уже понял, что случилось нечто необычное. Он подскочил с места и вышел навстречу нежданным гостям. Котя лишь растирала матери на замерзшие руки, хотелось и плакать и смеяться одновременно, Но сперва женщины занялись расхныкавшимся усталым малышом и поскорее отнесли его поближе к печке. Вот и парень тот же с ней, которого я у реки-то тогда видел. Махнул от дверей дядька краш. «Таращись на венаура! Дядька-то особо не изменился, и схудал только. Муж! Уже как с осени муж! поправил его украдкой венаур, радушно улыбаясь. Ишь ты, муж! криво ухмыльнулся дядька краш. Ой, да вас в бане напарить надо, замерзли все! хлопотала котя, расставляя тарелки с едой. Для таких дорогих гостей не годились остатки подношения неимущим? — Да, в баньку бы не помешало, а то насажаем вам в шеи. Сами же рады не будем. Посмеивался Краш, грея руки. На нем мешком висел некогда добротный разодранный тулуп, смутно узнавалась извечно надвинутая на глаза шапка, которую он снял в избе. После пережитых лишений он ни в чем не упрекал Котю, а лишь прохаживался по дому и нагловато рассматривал, как устроилась непутевая названная родственница. Еще он подходил к матери и что-то обсуждал с ней, как будто приходился ей кем-то более близким, чем троюродным братом мужа. Мудрено ли? Похоже, долгий путь с китайцы проделали вдвоем с грудным ребенком на руках. Котя вновь не могла поверить, что вот так за один вечер обрела тех, о ком уже и скорбеть почти перестала, смирившись со злой участью. «Ой, а девочка-то бедная наша, где сейчас?» встрепенулась мать, привычным движением передавая малыша дядьке Крашу. «Да ведь ее добрые люди угощали. поди все еще там!» — пожал он плечами. «О ком речь?» — недоумевал Венаур. А дочке младшей жены!» — отмахнулась мать, и вылетела из избы быстрее, чем котя успела остановить ее. Но вернулась достаточно скоро, мягко подталкивая через порог тощую заморашку, которая вела себя не по годам наивно и от смущения сосала чумазый большой палец левой руки. Теплых рукавиц ни при ком из скитальцев не оказалось. «Так заходи, милая, не робей, все хорошо», — успокаивала ее мать. И Котя узнала одну из дурочек-близняшек, оставшихся от средней жены. Видимо, после рождения сына у матушки та какое-то время превратилась в меньшую. А где же остальные? Может, тоже по городу милостыню просят? Подумала Котя, уже не представляя, как все скитальцы поместятся в их тесной избе. Но отказать бы односельчанам не сумела. Разве только... Венаур недовольно следил за дядькой Крашем, как за Татем ночным. Но тот вскоре успокоился и накинулся на предложенную кашу. — Ой, и молоко козье! Красавица-мастерица-хозяюшка! — нахваливал он, пока мать усаживала заморашку на лавку. Котя в это время качала на руках нежданно обретенного брата. И постепенно сердце ее наполнялось радостью столь великой, что готово было разорваться, но вскоре его забрала мать, чтобы покормить грудью и убаюкать. Венауру поручили срочно растопить баньку, чтобы не принесли в избу какой хвори. Котя же подыскивала подушки да одеяла. — Нам и медвежьей шкуры хватит, рассудила она, «Им и мы правда больше ничего не требовалось на лавке. Остальные предметы утвари постепенно сами возникли в доме как подношение или предметы рукоделия. Кравинушка, ты нам вместе стели. Краши я... Мать потупилась. Духами освящены теперь. Пока шли до града, успели пожить в одной деревне. Там твой брат на свет появился. Там и совершил над нами обряд Друид. Котя замялась. Значит, деревня ее совсем исчезла. Пропала. Была уничтожена. Предположение мучили ее уже давно. Войска молнии света начали сомутов, а потом шли стаи и саранчи по изведанной прямой дороге. «Матушка, а где же остальные?» — осторожно спросила Котя, устраивая родную на лавке возле небольшой печи. Потемневшее лицо матери болезненно исказилось, из глаз потекли слезы. «Погибли, кровинушка, все погибли». И деревни нашей больше нет. Сгорело все. Ой, все сгорело. Она судорожно вздохнула. И изба, и утварь вся. Ой, кровинушка. Старшую-то жену как страшно убивали. Как страшно. А сыновей ее. Старшие вместе с остальными мужчинами за оружие схватились. Младшие в хлеву задохнулись в пожаре. Их там закрыли, умыкая лошадей. «Ой, беда, беда!» «Как же ты выбралась, родная?» — воскликнула Котя, трепетно обнимая и маму, и братика. В погребе укрылась с меньшой женой и ее дочками. «Еле выбрались, когда дом рухнул», — качала головой мать. «И где же они?» — с опаской спрашивала она. К тому же от грустных речей рядом привычно разревелась близняшка. Да вот и все, кто остался-то. Ее девочка утонула одна. Ой, вновь мать заплакала. Они же глупенькие. Из деревни-то не выходили никогда. Мы как полюс убрели все вместе. От врагов лиходеев скрывались. Дороги боялись. Она на полянку вроде выбежала. А там елань. И утянула болото. Как убивалась-то меньшая. Так убивалась, что через два дня упала с кровавым кашлем. А нам ее и отпаивать нечем было. Ни молока, ни меда, ни заступничества духов. Вот и умерла она у меня на руках. А дядька краш как выжил. Неужели не пошел с мужчинами? Пошел! Не без гордости ответила мать. Первым пошел. Да получил сразу же стрелу в ногу. Храбрый он, так бился ради нас. Все отчима твоего заслонял. Кинулся первым. Чудом жив остался, когда стрелы-то полетели. Ой, как полетели! А некоторые еще и зажженные. Так мы в погребе и пересидели, Рану его зажимали, А трубах подола отрывали. Где да как сгинул отчим твой, Не ведаю даже. У Духов теперь вместе со старшей и меньшой женой. Какой ужас, мама! Какой! Котя заплакала, но к ней подоспел вернувшийся в избу Венаур, обнял жену, пока та обнимала матушку. Так они и стояли вчетвером, чудом обретенный. Кровинушка моя, а я ведь и тебя похоронила вместе со всеми. Сколько раз я тебя хоронила! то разбойники, то терем жениха того сгорел, то ты вовсе пропала, то осада города. Я ведь так за тебя боялась. А вот ты живая, Живая. Чудо это. Не иначе. — Ну, будет вам, будет. Махнул на них рукой дядька Краш, по-свойски доедая кашу. — В баню надо идти, а не обниматься. Не то будем, как дворняги шелудивые все. Его слова возвращали к реальности, заставляли что-то делать и помогать друг другу. Вновь в избе настала суета. Вероятно, соседи уже с интересом поглядывали из-за плетней, что там приключилось у кузнеца, почему ему вздумалось ночью истопить баню. Она теперь немая совсем. С грустью спрашивала котя у матери про близняшку, когда пришлось в бане оттирать ее. Девочка, встретившая пятнадцатую весну, Оставалась почти такой же беспомощной, как ее сводный братик. Как сестру потеряла, вздохнула мать. Говорят, теперь только с духами и общается, а я с хаосом, подумала Котя. И эта тяжелая мысль не покидала ее всю ночь. Она вслушивалась в дыхание, наполнившее избу. Звучно похрапывал дядька краш, мать во сне тихо стонала. Временами хныкал младенец, незаметно свернулась клубочком блаженная. Кот со скрежетом гонял мышей. Только хозяева дома безмолвно лежали на медвежьей шкуре и обдумывали, как дальше жить. Венаур задумчиво смотрел в потолок, рассеянно водя пальцем по животу коти, чинно скрытому рубахой, и рисовал на нем невидимые узоры. Она же прижималась к мужу, ища заступничество и верных ответов, хотя прекрасно знала, что сама обязана решать и думать наравне с ним. Радость сменялась в ней великой скорбью. С одной стороны, ее крошечный мир внезапно обрел целостность. Нашлась мать, да еще вместе с дядькой Крашем, которого, очевидно, по-настоящему полюбила во время скитаний. С другой — деревня погибла в огне. Пророческие слова бедные жели, не давали покоя. За последнее время с ними случалось много чудес, радостных, дарующих надежду на относительно безмятежное будущее, но слишком много пепла летело из прошлого. «Мне кажется, я несу только смерть, куда не прихожу, тут же огонь или разрушение», — тихо прошептала Коте, пряча лицо на груди мужа. «Не несешь. «Да, ты иная. Ты предназначена хаосу», — отозвался он. «Но не такой же ценой». «Нет, не такой. Поэтому не бери на себя вину. Это сделала не ты, а злые люди. Ты не несешь смерть», — повторял он, и постепенно она училась верить в это. «Будем живы. найдется и пища» согласилась Котя и заснула. Так их изба наполнилась множеством голосов и звуков. Дядька Краш учился у Венаура кузнечному делу, хотя ворчал, что в его-то годы не пристало быть подмастерьем. мастерием. Маджа помогала Коте с вышивками, вдвоем они вскоре и правда образовали подобие мастерской. Еще они научили прясть их немую блаженную. Братик подрастал и набирался сил вместе с матерью. При первой встрече его крошечные ручки и ножки напоминали тонкие веточки осины. Теперь же в подвесной люльке улыбался разовощекий крепкий мальчик. Его ни на минуту не оставляли без внимания домочадцы. Котя испытывала умиление, видя порой, как с ним занимается ее муж, Венаур. «Да у меня еще трое младших братьев и сестер было. Нас сразу по трое-четверо рождается», — пожимал плечами он, а потом тихо мурлыкал чего малыш совсем успокаивался. «Вот что же ты раньше не рассказывал?» — смеялась котя, когда они оставались наедине. Других секретов из хаоса выдавать при людях не следовало, даже при матери. Все соседи беззлобно восприняли весть о добром воссоединении семьи. Потерявшие родных в битве только с грустной радостью кивали, жалея, что им-то не на что надеяться. Кое-кто получил новую веру, также ожидая вестей о родичах и друзьях из дальних деревень, сожженных войском молнии света. Котя же сама не верила, как все-таки умеют свиваться ленты судеб. «Вот так бывает», — временами пожимал плечами Венаур. «Теперь я твоего дядьку учу. Ох и суров он! Ему бы старый кузнец ни за что не спустил некоторых слов. Но я и сам недавно ходил в учениках». Хорошо, хоть с огневиком научились кое-чему от древних. Древние, наверное, и иные ремесла знали. Задумалась Котя, вновь вспоминая рассказы о хаосе. Природу его еще предстояло разгадать когда-то кому-то. В нем теснилось множество загадок, неподвластных даже его обитателям. Как все-таки интересно у людей, задумался Венаур. У нас не делают одежду или оружие. Какие когти себе отрастил, тем и бейся. Нет у нас когтей. И иногда их не хватает, — вздохнула Котя. Рассказ матери все не шел из головы. Впрочем, супротив роя стрел, когти не помогли бы. Я думаю, если бы вы хотели, то отрастили бы их. Попробуй, пока тебе нет двадцати весен. Вот я уже могу принимать только две формы и больше ничего в них не изменю, — предложил Венаур. Коте вновь вспомнила за повседневной суетой некий тихий шепот, запечатлевшийся в песне. Хаос просил ее измениться. Она бы хотела, но не когти отрастить, а как-то иначе. Забота о младшем брате, запах молока, идущий от него, детский плач и улыбки, сменявшие его, бесценно и исконно, общий закон для обоих миров, общая радость. Как бы она хотела подарить Венауру такого же крепкого мальчика или, возможно, пригожую доченьку? — Не меняй. Ты мне таким нравишься. Представляешь, если бы у тебя вдруг нос огромный репкой отрос? — отшутилась котя, отгоняя печали. Было бы забавно. Удобно для маскировки. Хотя маскироваться я по-прежнему умею. На час или два в кого угодно превращусь. Улыбнулся Венаур, вновь поражая новыми открытиями. «Вен, просто будь собой и будь со мной», — вздохнула Коти. Зима сменялась весной, дни текли спокойно. После череды разрушений выстраивался новый порядок жизни. Деревья вспенивались почками, наполнялись соками, с крыш спадал снег, близился праздник весны. Девятнадцатая весна Коти, отчего в сердце теснилась неопределенная тревога, что, если я не изменюсь до двадцатой весны? И как я должна измениться? Беспокойство в ней ничем не проявлялось, разве только в неуловимых мгновениях задумчивости. Но за чередой дел их не замечала даже мать, которая после встречи сделалась чуткой и ласковой. Дядька Краш обращался с ней много лучше на непокойного отчима — Измученная женщина к середине своего века наконец-то через испытания и лишения встретила того, кто не бросал ее, окружал заботой жену и ее ребенка, своего племянника. Чем-то матушка теперь походила на ту улыбчивую женщину, которую смутно помнила Коте в первые пять лет своей жизни. А по общению с ней суровый хамоватый дядька Краш не уступал неизменно ласковому любимому Венауру. Так и жили все мирно. Разве только котя ощущала смущение. Она оставалась хозяйкой в избе, хотя по старшинству устраивалось обычно все иначе. Но здесь и случай вышел особый. Война смешала все традиции. «У тебя муж-то какой красавец!» — замечала матушка, одобрительно поглядывая на Венаура, но все же изредка понукая дочь. Только что же без родительского благословения? «Получилось так. Не могли вернуться», — вздохнула дочь. Матушка отложила веретено и дотронулась до плеча Коти. «Правда, тебя за лиходея мы чуть не отдали. Лицо ее исказилось от набежавшей тени вины. Но Коти ни в чем ее не упрекала. Она научилась прощать. Отдали. Но вен меня спас. Это все в прошлом, родная. Живы вы. Это главное». — ответила она. В это время захныкал братик, приложившийся лбом о край лавки. Он подрос и уже бодро ползал, временами приподнимаясь, пытаясь научиться ходить. Так и получал первые шишки, хотя все за ним неусыпно приглядывали. «Ну куда уж без мелких происшествий? Ах ты неугомонный! Ты такой же балакотя! В меня, значит, оба, а не в отцов!» Мать тут же бросилась к сынишке, Но ничего серьезного не случилось, скоро он успокоился, уютно устраиваясь на коленях. «Вот, покачай, братик-то, отдохни. Почитай, скоро свой такой у тебя будет», — сказала матушка, возвращаясь к работе. «Привыкай». Котя ласково улыбалась малышу. Пока что она не замечала признаков, что станет матерью. И вновь вспоминались предостережения про двадцатую весну, про изменения... И голос из хаоса. Кто же говорил с ней? Страж Вселенной? Змей? Нет. Змей воплощал собой глухоту, смерть и небытие. Песня Хаоса его воля, его голос, устанавливающий законы мироздания. Или песня, идущая через хаос? Ей котя от чего-то доверяла, Но печалилась, что даже матушки не имеет права поведать о том, кто на самом деле ее избранник. Она качала ребенка и думала, а к вечеру пришла в кузницу к Венауру, который уже отпустил ворчливого дядю Краша. Матушка говорит, что у нас сын тоже скоро должен быть. Задумчиво начала она, перебирая височные кольца. Но я вот подумала и испугалась. А будет ли? Она обеспокоенно подалась к Венауру, который собирал инструменты. Он лишь пожал плечами и удивился. «Почему же не быть?» «Потому что...» — замялась Котя, опуская смущенно голову. «Что? Потому что я не человек?» Встревожился муж, хмуря изогнутые брови. «Нет!» — сперва утешила его Котя, но честно призналась. «Да». Нам все равно, правда? У нас нет деления на людей, зверей и растений. Я принял форму человека, значит, теперь я человек. Хаос мудр, и зов его направляет даже за пределы барьера. Вам-то все равно. Но в том-то и дело, что у вас оба меняются. Только я-то не изменилась. Тогда слушай хаос. Или десять духов, кто-нибудь подскажет. Значит, ты не знаешь, что делать? поняла с грустью Котя. Но не успела вкусить печали. Внезапно с улицы долетел топот и конское ржание. Кто-то несся по улице сквозь густые сумерки, слышались команды воевод и оклики наездников. Война снова! испугалась Котя. Но всадники остановились прямо возле двери кузницы, и вскоре дверь, жалобно заскрипев, распахнулась под натиском княжьей дружины. «Светлый князь!» — растерянно выдохнула Котя, но внутри у нее все смерзлось. Она предчувствовала, что в следующий раз дождь зов пожалует вовсе не с дарами. И ныне на красивом холеном лице правителя застыла маска властного равнодушия. С таким же выражением он судил своего брата молнии света после победы, с таким же посматривал на предильню, когда там голодала его желя. Что же сулило его пришествие в столь неподходящий час? Котя загородила собой венаура, хотя он всеми силами противился и стремился выдвинуться вперед. Котя уже давно подозревала, их счастье, построенное на великой тайне, не продлится долго. «Светлый князь!» что привело вас к нам в такое время?» Неуверенно спросил Венаур, осторожно поклонившись, как будто опасался, что знакомые гридни срубят ему голову. «Довольно речей», — отмахнулся дождь зов сурово, хотя читалась напряженность в его порывистых движениях. Наверное, так же отрекался он от Джели. Все-таки природа наделила правителя чутким сердцем. Но власть обязывала вырастить вокруг себя ледяную броню. Котя на мгновение прониклась к нему сочувствием, как к побежденному, придавленному собственным долгом. Но тут же одернула себя, чувствуя надвигающуюся бурю. Стены кузницы поплыли, отчего ускользала реальность происходящего. Уютный дом как будто рушился, распадался сладким сном. Вот сейчас окажется в зарослях у землянки разбойников, Вот выйдет в Хару с горящими желтыми глазами. И он действительно вышел. В Харо? В один голос обескураженно вскрикнули Котя и Венаур, когда по левую руку от князя возник триклятый лиходей. Но теперь-то на нем красовался парчевый кафтан, по заморской моде напоминавший халат. Кривоватые ноги выступали в красных сапогах с загнутыми носами. Только шрамы на лице да бледно-желтые глаза оставались прежними. Пусть он и отрастил бороду и отмыл вечно покрытое сажей лицо, гнилую сущность это не убрало. Стоило ему появиться рядом с князем, как Котя поняла, они с веном пропали. — Нефхааро! а торговый гость в Хару!» — хохотнул он, чрезмерно довольный собой. «Видали-то в порту большой корабль из закруглого моря? Это мой был!» Летом, когда нас настиг генерал Моль, когда мы говорили с ним, тут же вспомнила Котя. «Неужели в Хару проследил за нами? По ауре хаоса, а свою-то скрыл?» Моль правдолюб, Но ну где же ты со своим правдолюбством, когда ты так нужен? Покарай ты в Хару, покарай его! А ты за жонкой ты не прячься! посмеивался вхару, довольно перебирая пальцами по широкому алому кушаку, покручивая кисти. Венаур обиженно выступил вперед, бесстрашно рассматривая дружину. Котя надеялась, что он не кинется сразу в бой. Возможно, еще оставался шанс все решить миром. Венаур, тебя обвиняют. поживав губы, ответил дождь зов и ссутулился. Поверь, мне глубоко неприятно подозревать тебя в чем-то таком. В это время из-за спин дружины донесся исполненный злобой постарчески дребезжащий голос. «Светлый князь! Светлый князь!» «Клянусь десятью духами, но я видела, как этот предатель рода людского на прошлый праздник весны выпустил создание хаоса, а не далее, как минувшим летом, говорил с еще одним монстром. И в кузницу влетела, как щипанная ворона, ободранная нищенка в рваном черном платке, хотя тут же узнала ее». Узнала, кого они первые угощали в ночь обновления года. Узнала ту, кто ее лечил и терзал перед свадьбой с Игором. «Ауда! Ведьма лживая!» Со злостью воскликнула Котя, подскочив к ней. «Светлый князь! Это нищенка безумна!» Она бы вцепилась старой ведьме в лицо, но ее оттолкнули сильные руки воинов. Венаур успел подхватить и уберег от падения на раскаленную печь. В противном случае все закончилось бы намного быстрее, она бы не услышала причину обвинений. «Но ты знаешь ее?» Насторожился дождь зов, буравя взглядом Катену. «Да, Катену. Она старалась превратиться в сильную Катену, но что-то в ней надломилось». Столько времени она жила под щитом из собственной ненависти и недоверия к людям, а после свадьбы тот размягчился. Она научилась доверять окружающим и ждать от жизни чудес. Зря, зря все. Не для иных эти радости и блага. Иным лишь удары и плевки. Собственные чувства копошились роем. Душа до кашля, все нутро скручивалось узлом и жадно наваливались стены. Кузница сужалась, потолок стремился к полу. Где-то упал молот, зашипел на незваных гостей кот, из избы неслись люди, зашумели соседи. «Знаю!» — выкрикнула котя, чтобы не упасть в обморок. «Это первая жена лиходея Игора, торговца-дурман травой. Могу свидетельствовать перед десятью духами и людьми!» «Игор был честным торговым гостем!» — взвизгнула Ауда. «Лишила меня мужа! И рада! И рада! Светлый князь! Они убили его на лесной дороге!» «Честным!» — взвелась Котя и все-таки схватила бабку за грудки, тряхнув так, что из той дух чуть не вылетел. В тот миг убийства не выглядело чем-то страшным и запретным, Хотелось выцарапать не по годам зоркие глаза ведьмы, вырвать ей язык, чтобы не несла хулу и клевету. Котю с трудом оттащил назад Венаур, чтобы дружина не зашибла кольчужной рукавицей. Гридни явились в полном вооружении, как будто собрались на поле брани. «Молчать!» — остановил обеих князь, пока бабка Ауда истошно верещала. «Мы не в этом пришли разбираться. Венаур. «Ты мой спаситель, но обвинения против тебя серьезные. У вас всего один свидетель», — мрачно заметил Венаур, лишь больше выдавая себя, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Два!» — вставил в Хару, лениво и даже сонно посматривая на развернувшееся действо. Он стоял в развалку поодаль, не опасаясь ни князя, ни дружины, ни Венаура. На его костлявых руках сияли золотые перстни. Поверх парчи кафтана безвкусно светилась огромная цепь с драгоценными камнями. Вместо шапки и вовсе высился тюрбан или чалма с пером неизвестной птицы. Весь его образ выражал кричащее превосходство над простым кузнецом. Да что там, даже над князем, и не без оснований. Дождь зов... Бродил во тьме своего заблуждения с тех пор, как послушал донос двух бесчестных выродков. «Да, два свидетеля», — кивнул он. «Именно поэтому вы еще оба и дом цел. Если нищенка лжет, то ее саму ждет темница и повешенье. Если же нет, к делу. Несите пепел из медвежьей шкуры». Губы коти задрожали. Она обняла себя руками, спиной заслоняя Венаура. Нет, только не его. Ведьма Ауда. Это она подслушала на прошлый праздник весны. В следующий же миг ее оттеснили назад, а любимого мужа выгребли на порог кузницы. Он упирался, как мог, впадая в неистовство. Его выкинули на снег. Он упал на колени и застыл в окружении дружины, обнажившей мечи. Целый лес клинков вырос над ним. Коть уже удерживал знакомый грить. Быстро же все позабыли о всякой дружбе. Страх перед хаосом оказался сильнее. Изгладились из памяти, и отвага в сражениях, и веселье свадебного пира. Тебе нечего бояться, Венаур, если ты честный человек. Князь особенно подчеркнул последнее слово. В это время к кузнеце подбежали вылетевшие из избы матушка и дядька Краш. Они ничего не понимали, беспокойно рассматривая процессию с факелами. «Что случилось?» — воскликнули они, но тут же согнулись в поклоне. «Светлый князь! Светлый князь! Помилосердствуйте!» «Ради десяти духов! Помилосердствуйте!» — заголосила матушка. «В чем его обвиняют?» — хмуро сжал кулаки дядька Краш но его понуканиями и грубой бранью оттеснили обратно к избе. Венаур остался совсем один в окружении мечей и кольчуг, часть из которых вышла из его кузницы, один на один с дружиной и пеплом из медвежьей шкуры. Треклятый порошок поднесли в ларце из дуба, а князь бесстрашно своей рукой зачерпнул горсть, и посыпал им голову венаура. На золотых кудрях повисли белесые хлопья, и несчастный оборотень отчаянно закричал, давя свою сущность, но она теперь против воли рвалась наружу. Он упал навзничь, иступленно глядя на котю. «Смотри, смотри!» — ухмылялся над ухом в Хару в дверях кузницы. Вскоре его оттеснили куда-то в сторону, а Котя и без чужих советов смотрела и смотрела на любимого, которого словно растягивали на дыбе. Он бил руками и ногами, все еще стремясь сокрыть правду. Впрочем, все уже и так ее узрели. «Мы нашли создание хаоса, которое скрывалось среди людей», — провозгласил князь но без тени торжества, скорее с разочарованием и испугом. Он ведь сам недавно перед всем народом чествовал своего спасителя. Он ведь обещал отплатить ему добром. Выходит, нарушал клятву. «Я стал человеком! Клянусь перед духами!» Стенал Венаур, переворачиваясь на живот, и становясь на колени перед князем. Но из пальцев у него выросли длинные когти, лицо отчасти покрылось шерстью, и глаза ярко светились в сумерках. — Молчи! Не смей произносить имя духов своим поганым языком! — оттолкнул его князь, попятившись. Его тут же закрыл щитом один из воинов. Тот То-то мне твой полюбовник Котя показался странным сразу. «Ничего, нового найдем тебе», — пытался неловко утешать обескураженный дядька Краш. Котя смерила его уничтожающим взглядом и в старой своей манере ядовито бросила. «Что? Кузницу к рукам прибрать хотел? Будто много ты в ней умеешь». «Мужа я тебе другого найти хотел, полоумная», — тряхнул ее за плечо дядька Краш, постучав по голове. «Создание хаоса! Он тебе все мозги заморочил!» «Нет, я не оставлю его!» Совершенно спокойно ответила Котя, вскидывая голову. «Но ты человек!» «Да? А он оборотень!» «Но это не имеет значения!» «Я же говорила! Я же говорила!» Визжала бабка Ауда, скача привидением над разоблаченным пришельцем хаоса. Венаур сидел на снегу и даже не пытался никуда бежать. Он едва не плакал от обиды, стирая пепел с головы. Когда тот иссяк, вернулось обычное обличье. Он ничем не отличался от всех этих жестоких людей вокруг. Нет, отличался. Он был в сто раз лучше их. Он умел понимать, сострадать, принимать всех в своем разнообразии, а они... Да что они? Глупые и недалекие, не в сказания о других мирах. «Казните его на месте, светлый князь!» — подначивал Фхару, злобно улыбаясь. Его сальный взгляд лип коте, как болотная жижа. «Светлый князь! Этот Фхару не торговый гость! Он главарь разбойников!» — воскликнула котя, надеясь хотя бы в чем-то восстановить справедливость. Да, они скрывали правду, но эти два честных свидетеля совершили куда больше зла, чем тихий оборотень с женой. Лживая баба! Честного торгового гостя разбойником называть! Еще смел возмущаться лиходей, гремя своей золотой цепью. Он оборотень! Тоже оборотень! Киньте в него пеплом из медвежьей шкуры! хотя вырвалась из цепких пальцев пораженного происходящим гридя, и выхватила пепел медвежьей шкуры из ларца. Она бесстрашно подскочила к князю и кинула прямо в лицо, в хару, порошок. Хлопья пепла покрыли его черные волосы, вернули прежнюю неопрятность. Но бывший разбойник лишь громогласно рассмеялся и смачно чихнул. «Ведьма! Ну что, доказала?» «Князь! Отдадите ее мне!» «Вхару! Как же так?» — терялась в догадках Котя, но вспомнила. «Да ведь он не может больше превращаться в создание хаоса, потому и заперт в нашем мире, потому у нас с Веном нет доказательств». «Нет! До суда никого не трогать!» — осадил его дождь зов. Князь с тоской и грустью смотрел на Венаура. Наверное, с такой же щемящей тоской он прощался с Желей, тогда ради заключения союза с Эромом, теперь ради старинных законов. До последнего он надеялся, что свидетели лгут, но вина безвинного подтвердилась настолько очевидно и при таком количестве свидетелей, что Дождь Зов не имел права помочь, иначе его самого свергли бы. Все для княжества, светлый правитель наш. Все для народа», — со злостью подумала Котя, но внезапно осознала, что в ней не осталось ненависти к князю. Пожалуй, презрение и даже отголосок сожаления. В сущности, он оказался слабым и нерешительным. «Я еще в не говорила девицам, что недобрый этот кузнец, который князя спас» то он так всех заморочить пытался!» — ухмылялась Ауда, когда Котю и Венаура связанными вели по улицам в темницу. Схватили и дядьку Краша, и матушку, и даже малыша с блаженной девочкой. Их, как и Котю, предварительно посыпали пеплом, да ничего не обнаружилось. До суда порешили заточить всех, кто жил под одной крышей с оборотнем. предильне, подумала Котя мимоходом. Значит. Сперва бабка Ауда заняла место бабки Юрены среди новых мастериц, а там довела слухи до княгини. И дальше уши дождь зов узнал: Княгине видать, самой битвы претила, что восхваляли какого-то безродного кузнеца, а не воинство ее светлого батюшки-князя. Потом, наверное, как-то вклинился и в Хару. Возможно, они действовали с Аудой заодно, возможно, случайно встретились так небось все уцелевшее добро Однорукого и Егора. «Прибрал к рукам лиходей!» — подумала Котя, сиротливо прижимаясь к плечу Венаура. Их втолкнули в темный подвал, который именовался темницей. Вокруг царила сырость, ноги пробирала до костей холодом, пальцы уже онемели, дыхание вырывалось белым паром. Теплую одежду старались отдать малышу, но он все равно отчаянно плакал, словно обличая всю несправедливость мира. «Котя, он правда оборотень из хаоса!» — ужасалась мать. Они вместе с дядькой Крашем отползли в дальний угол и жались к стене, словно боясь, что их растерзает злобный хищник. «Да? Оборотень? Ну и что? Сколько месяцев вы жили с ним под одной крышей? Одну еду ели? И что?» — возмутилась Котя, еще находя в себе силы злиться. «Сделал он вам что-то дурное?» «Так-то оно так, но...» Выдохнула измучена матушка, а потом залилась слезами. «Всегда-то ты несчастье притягиваешь!» Котя сглотнула ком и спрятала лицо на груди мужа, нема умоляя его держаться. Но Венаур смотрел прямо перед собой. «Они разрушили нашу жизнь». Убито выдохнул он. «Все, что мы создали». «Ничего, ничего, мы по-прежнему вместе!» — воскликнула Котя. Венаур обнял ее и закрыл глаза, словно больше никого и не осталось в их крошечном мире. Только двое и темнота.